Глава восьмая Сеня по кличке Шнырь вышел на улицу злой. Зря он вернулся в город так рано. Народу мало, побитых домов много, а те, что остались целые, пустые, как барабан. Была надежда прибарахлиться, рыжьем разжиться, и если повезет, то и хавчик достать. Склады же остались, не все вывезли. Надо просто найти. Шнырь умел искать. Он хорошо усвоил, что идти за армией на освобожденные территории выгодно. Не толпой, конечно, а один-два человека всегда прокормиться могут. А бывает, что и поинтереснее что-то получается. И вот три недели коту под хвост. Тугрики, которые у него были, спустил в карты на блатхатах. Местная братва на дело не рвется, все выжидают. Говорят, уголовка взялась порядок наводить в городе. Два дружка, которых Шнырь завел в Пскове, монголы и Кеша Рыжий, вышли вместе с ним на улицу и закурили. Игра не задалась, в карманах пусто, на улице холодно. Пожрать бы да выпить, а то ведь с тоски подохнуть можно. — Слышь, Шнырь, а чего ты в Москву не подался? — спросил Рыжий, сплюнув через передние зубы. — Мне что, жить надоело, — хмыкнул Шнырь. Там уголовка, знаешь, как лютует. У них приказ, блатных не жалеть и при первой же возможности мочить. Вот они и стараются, чтобы меньше бумаги на протоколы изводить и всякие там допросы. Это же Москва. Там свои законы, не то, что здесь. Здесь их совсем нет. А потому нашему брату раздолье. — Че, может, с топорнем кого? — предложил монгол. И, достав из кармана нож с выкидным лезвием, Щелкнул пружиной перед своим лицом, любуясь блеском металла при лунном свете. Похавать охота, да и жиденького бы чего-нибудь. Ночь была лунная, в поречном поселке еще светилось много окон. Электричества пока не было, но керосиновые лампы и свечки у людей уже появились в достатке. Жизнь налаживалась, и в блатном мире уже строили планы, как и где можно пощипать. Шнырь только махнул рукой. Кого сейчас в таком месте и в такое время стопорнешь? Завтра лучше на рынок смотаться, присмотреть, у кого навар был, да на обратном пути и потрясти. «Смотри, какая валит!» — зловещим шепотом вдруг сказал монгол. Оба дружка обернулись. По плохо освещенной улице шла женщина средних лет. На ногах блестели резиновые боты, длинное драповое пальто с поднятым воротником, в которой женщина прятала от ветра лицо. На голове маленькая шапочка, прозванная в народе менингитка. Одной рукой женщина придерживала воротник возле подбородка, вторую сунула за пазуху. Шнырь с сомнением поморщился, а потом решил, что навару, может, и не будет, так хоть развлечься. На крайний случай пальто можно снести барыги, да и боты сейчас в городе в цене. Женщины ходят кто в солдатских ботинках, кто в кирзачах действовали не сговариваясь? Схема была уже отработана на темных улицах. Встали по разным сторонам узенькой улицы и стали ждать, когда жертва подойдет сама. Женщина шла, озираясь на номера домов, на окна, как будто искала какой-то адрес. Сейчас пропишем тебе адресок. Ухмылялись урки. Женщина поравнялась с монголом, который стоял за стволом дерева у облезлой стены. Монгол протянул руку и резким привычным движением рванул женщину на себя. Та от неожиданности потеряла равновесие и ударилась спиной о кирпичную стену дома. Монгол тут же прижал жертву всем телом к стене, прищурив свои чуть раскосые глаза, и сунул женщине в лицо лезвие ножа. Все было как всегда. Шнырь и рыжий бросились вперед, пока жертва не опомнилась и не начала с дуру орать. Они должны были снять с нее пальто, обшарить карманы и тело на предмет колец, брошек и серег, а потом исчезнуть. Монгол умеет бить так, чтобы жертва не приходила в себя минут пятнадцать, а за это время ищи ветра в поле. Но неожиданно все пошло не по плану, до такой степени, что урки растерялись. Женщина, которая внешне была похожа на школьную учительницу от которой ждали самая большая истошного визга или обморока, вдруг сделала невероятное. Перехватив руку Монгола с выкидным ножом, она резко ударила его коленом в пах. И когда налетчик согнулся от боли, она схватила его голову одной рукой, а второй вцепилась в руку с ножом. Урка и опомниться не успел, как лезвие вошло ему в горло под подбородком. Рыжий тоже ничего не успел понять. Он решил, что жертва с испугу стала сопротивляться, и ринулся на помощь приятелю. Но женщина только чуть отшатнулась в сторону и резко ударила рыжего пальцами в глаза. Вор вскрикнул, матерно выругался, а она уже сорвала с его головы старую цигейковую шапку, зачем-то сунула в нее руку, тут же раздался негромкий хлопок, и в воздухе запахло порохом. Шнырь замер в двух шагах от побоища с удивлением и страхом глядя, как на землю валится тело рыжего. Он видел его со спины, со стороны затылка, и там, на этом рыжем затылке, из маленькой черной дырочки, пульсируя, забила кровь. Толчок, еще толчок, она стекала за воротник. Правая нога рыжего почему-то стала подергиваться, как будто он хотел ее почесать о землю или искал точку опоры. Женщина не бросилась бежать, она одним движением оказалась рядом со шнырем и сунула ему под нос дуло пистолета, откуда тошнотворно пахло сгоревшим порохом. — Ментовка! — пронеслось в голове уголовника. — Стой спокойно! — приказала женщина, дыхнув на бандита застарелым куревом. — Дернешься, мозги вышибу! Ты откуда сейчас вышел? Веди меня туда и без глупостей! Своим, кто там еще есть, скажи, что у меня дело. Переговорить надо. А если что, у меня рука не дрогнет. Как твои дружки, вот здесь же ляжешь. Мне не впервой. Веди. ныря немного отлегло внутри. Кажется, не ментовка. И убивать его, похоже, сейчас никто не собирается. Пусть идет, если ей надо. Там есть кому решать и без него. Претензий нет. Ему под нос дуло сунули. Тут каждый будет думать о своей шкуре, а остальные сами по себе. Успокаивая себя и таким образом ища оправдания, Сеня Шнырь послушно вернулся к дому, из которого недавно вышел с корешами. Поднявшись на две скрипучие ступени перед входной дверью, он стукнул несколько раз условным стуком. За дверью шаркнули ноги, потом старческий голос скрипуче спросил, кого принесло на ночь глядя. Дуло пистолета прижалось к голове еще сильнее, давя на кожу. Уж ныря немного похолодело внутри. Оно ну, как дверь откроется, эта баба его пристрелит, а сама внутрь. И что там будет, ему уже неинтересно, потому что с дыркой в голове уже ничто не волнует. В доме было почти пусто. Только старуха ворчала и чем-то шелестела за занавеской. Две девки из новеньких лезались за столом, перепачкав друг друга губной помадой. Да на кухне кто-то хихикал и звенел посудой. Одна из девок в расстегнутой блузке, так что была видна ее грудь, уставилась на вошедших мутным взглядом. м, -м гости, — промямлила она. — Выпить принес? Нальешь мне, я тебе дам, красавчик. Из кухни, отодвинув занавеску, показалась небритая рожа костыля. Он жевал что-то, и на подбородке у него висел прилипший ошметок квашеной капусты. Баба за спиной Шныря держала пистолет так, чтобы его не было видно, но Костылю очень не понравилось ее лицо. И когда эта тетка заявила, что ей нужен Пашка-сигара, он выпятил челюсть и попер на нее буром. — Ты кто такая, дешевка? Ты что тут вякаешь? Шнырь, ты откуда эту лярву к нам привел? Договорить уголовник не успел как не успел подойти к незнакомке вплотную. Грохнул выстрел, и штанина костыля чуть выше колена стала напитываться кровью. Он уставился на пистолет, на свою ногу, и вдруг, вцепившись пальцами в раненое место, с грохотом повалился на пол и стал орать. Женщина толкнула шныря вперед и приказала «Заткни его, а то всех положу!» От такого неожиданного и сильного толчка в спину Шнырь пошатнулся и ударился плечом о дверной косяк. Он поспешно присел к костылю и стал шептать ему, чтобы тот не орал, потому что лучше не спорить. Это не баруха какая-нибудь или бичевка. Сдается ему, что эта блатная кошка побазарить пришла. А незнакомка отодвинула занавеску стволом пистолета и обвела холодным взглядом всех, кто был на кухне. Одна деваха сидела на стуле верхом и ловила в банке рукой огурец. Вторая, с размазанной губной помадой, красовалась на коленях у симпатичного и внешне опрятного мужчины. Тот смотрел удивленно на вошедшую гостью и медленно бледнел. Сигара, которую он держал в руке двумя пальцами на отлете, заметно подрагивала. — Ты, значит, Пашка Сигара, — удовлетворенно заметила странная женщина. — Сиди спокойно. А эти сучки пусть валят отсюда. Я не убивать пришла. Разговор к тебе есть. — Ничего себе разговорчики! — выдавил из себя Пашка и столкнул с колен перепуганную девицу, которая тут же забилась в угол у окна. — Это ты еще не все знаешь, сигара, — нехорошо ухмыльнулась незнакомка. — Там на улице еще два жмурика, которые на меня с финкой кинулись. Ты вообще поосторожнее со мной. Я столько убивала, что для меня это проще, чем чихнуть. Но ты мне нужен живой. Потолкуем? — Ну, потолкуем! — сигара хотел подняться на ноги, но женщина так многозначительно повела стволом пистолета, что он поспешно опустился на стул. — Ты чего хочешь? — Обмен! — резко бросила женщина. — У тебя есть мое, у меня твое. Меняемся, и оба счастливы. Ну как, идет? — Не понял, что это у меня твое, — стараясь держать блатной форс, — возразил Пашка. — Я тебя в первый раз вижу, и ничего у тебя не брал. — Не брал, но к тебе попало. Карта мне нужна, которую рисовал Фима Косорезов, дружок твой ленинградский. Ты мне карту, я тебе побрякушки, которые он вывез оттуда. От тебя хотел спрятаться, а ты нашел его, да только пустой он был. — Не знаю, о чем базар, я птица вольная, отродясь в Ленинграде не был, — начал было Пашка. Но по его голосу, по бегающим глазам, было понятно, что ему ох, как хочется получить назад драгоценности. Да с такими деньжищами он кум-королю и сват-министру. С таким кушем можно и воровскую специальность забросить, уехать к чертям собачьим на край света, где его никто не сыщет, и жить припеваючи до конца дней своих. «Не веришь», — усмехнулась женщина, сунула руку в карман, Достала оттуда большой перстень с тяжелым кроваво-красным камнем, бросила его Пашке. «Ты должен помнить эту вещицу. Ты ее вынес из квартиры умершего от голода профессора и его жены. Косарезов, помнится, еще сильно стыдился. Он был чуть ли не учеником этого профессора. Короче, сигара, у меня половина твоего награбленного. Косарезов разделил все на две части, чтобы легче было спрятать и не потерять при случае все». Половину я тебе отдам, а ты мне принесешь карту и получишь вторую половину. — А не врешь? — судорожно сглотнув слюну, сдавленным голосом спросил бандит. — Я никогда не вру, — заверила незнакомка. — Не поверишь, я до войны была учительницей в школе. — Ладно, пошли. Наконец решился Пашка и неуверенно поднялся со стула. Он прошел к двери, снял с гвоздя пальто. В углу тихо стонал костыль, которому шнырь перевязывал ногу. Девок в доме уже не было. — Ты чего хромаешь? — спросила женщина. — Ментовская пуля зацепила. На засаду нарвался. Хату хотел проверить, где мой бывший дружок обитал. Чуть не нарвался на большие неприятности. Еле ушел. — Какую хату? — спросила женщина и остановилась. Пашку пришлось хватать за рукав и рывком поворачивать к себе лицом. Ну, быстро. Что за хата? Какого дружка? Косорезова? Ну да. Женщина стояла и молча смотрела на Синицына, потом, наконец, кивнула. Пошли. Выяснилось, что идти очень далеко, на самую окраину города. Пашка намеревался ночевать на Бладхате, а утром его бы забрала машина. Любил Сигара жить с Форсом. Машина была из Союза. Шофером на ней работал приятель Синицына, который очень любил деньги и девок. И все это у него было благодаря дружбе с уголовником. А своему начальству он безбожно врал о разных семейных делах, из-за которых ему приходилось просить машину в разное время суток. Руководству было пока не до поездок, и поэтому шофера легко отпускали. Женщина остановилась возле подвала разрушенного дома и кивнула Пашке. спускайся. Ее рука снова скользнула в карман пальто, Синицын решил не возражать. Судя по тому, что эта бывшая учительница натворила на хате, связываться с ней и возражать было опасно, смертельно опасно. Если уж попался, выпутываться надо хитростью, а не грубой силой. И Пашка послушно стал спускаться по разбитым кирпичам вниз. Пока светила луна, идти было можно но когда они вошли под своды межэтажного перекрытия, стало совсем темно. Но тут неяркий свет фонарика скользнул по спине уголовника и уперся в камни под ногами. Теперь он увидел проход, в конце которого чернел брезент или что-то в этом роде. Наверное, так был завешен вход в подвал. И снова, повинуясь тихому голосу, он пошел вперед, чувствуя на своей спине недобрый взгляд, похожий на дуло пистолета. Отодвинув брезент, они оказались в подвальном помещении. Еще один выход, также прикрытый брезентом, виднелся в дальнем углу подвала. Женщина снова держала в руке пистолет, и внутри у Пашки все сжалось. Что у нее на уме? Она же ненормальная. Но незнакомка чиркнула зажигалкой, и загорелся фитиль масляной горелки, стоявшей на камне посреди помещения. Пашка осмотрелся. Кирпичные стены почернели и заплесневели от потоков воды. Вдоль стен кое-где виднелись остатки водопроводных труб. Весь пол был усыпан каменным крошевом и большими обломками кирпичной кладки. Женщина села на старый деревянный ящик и показала пистолетом в угол. — Вон там, разбери камни. Увидишь под ними ведро. Неси его сюда. Быстрее! Пашка сега растиснул зубы от злости, но показывать свой гонор было не к месту. Он поддернул рукава пальто, подтянул чистые манжеты своей рубашки и принялся осторожно перекладывать камни в указанном месте. Оказалось, что камней не так уж и много. Под ними он увидел обломок доски, прикрывавший мятое ржавое ведро. В ведре лежала свернутая грязная тряпка. Покосившись на спутницу, Пашка взял ведро но оно чуть не выпало из его рук. Ведро было не пустое, в нем находилась не только тряпка. Неужели? — мелькнуло в мозгу уголовника, но он взял себя в руки и поставил ведро перед женщиной. Так и внуло на другой ящик. — Сядь, я хочу тебя кое о чем расспросить. — Не совсем подходящее место для разговоров, — криво усмехнулся Пашка, но по каменному лицу собеседницы понял что возражать или доказывать что-то бесполезно. С этим человеком возможен лишь один разговор — беспрекословное подчинение. От нее, наверное, можно сбежать, но нельзя ослушаться. Хотя сбежать — это всего лишь отсрочка приговора. Вон она, как пацанов завалила там, на хате. Найдет потом и не помилует. Она не прокурор и не судья. Она палач. Эта мысль как-то сразу утвердилась в голове вора. Теперь ему стало все понятно в поведении этой странной женщины. Пашка послушно опустился на другой ящик, напротив. Где-то в дыре под потолком посвистывал ветер, нудно капала вода за стеной, а здесь, в этом затхлом душном подвале, пропахшим мышами, вонял и потрескивал масляный светильник, отбрасывая на стены уродливые и зловещие тени. Женщина положила ногу на ногу и, покачивая носком резинового ботинка, спросила холодно, как на допросе. — Что за бойня была на острове, где милиция нашла тело Косорезова и еще одного человека? — Я... — Пашка замялся. Не хотелось ему говорить правду. Ему вообще не хотелось отвечать на этот вопрос, который затягивался, как удавка вокруг его шеи. Но дуло пистолета смотрело жадно и многозначительно. И Пашка замямлил. «Я за ними поплыл. Я думал, они рыжье прятать поплыли. Фима меня кинуть решил. Но я его выследил, допер, что он в Псков может отправиться. Он тутошний, все знает, учился здесь. Я за ними по пятам шел, лодку спрятал за мыском и шел. А они прятать ничего не стали». Сразу какая-то между ними перепалка началась. А потом...» Пашка судорожно и хищно огляделся. «Потом Косорезов вытащил пистолет. Этот второй в него выстрелил, не глядя, и побежал. Попал он в Фимку. Тот растянулся на камнях и вслед тому тоже выстрелил. И тоже попал. Второй мне не нужен был. Мне Фимка был нужен. Драгоценности нужны были, которые он у меня увел. Там моя доля была». Короче, я того второго и замочил. А потом подбежал к Косарезову, а он уже отходит. Так ничего мне и не сказал. Но я трогать ничего не стал, ноги пришлось уносить. А теперь вот думаю, от чего они туда приплыли, на остров этот. На квартиру зачем пошел к Косарезову? Как узнал про нее? Как узнал? Следил, вот и узнал. Я его разок уже хотел зажать там, в подъезде перышком пощекотать и в квартиру затащить, чтобы там по душам поговорить. Только он не через подъезд туда ходил, а другой дорогой. Раз я увидел и пошел за ним следом, а его уже нет, там черный ход. Темно было, я покрутился и ушел. А по свету потом пришел, понял, что на второй этаж этим путем никто сто лет не ходил. Значит, на первом он живет, прячется, свет не включает, тайком ходит. Решил прошерстить его берлогу. Может, там он мою долю прячет. Зашел тихо, а там мент. Ну и... Мент? Откуда ты знаешь, что мент? Прервала Пашкина рассказ женщина. Ну, не знаю. Чуйка подсказала. Пожал плечами Синицын, покосившись на дуло пистолета. Он не в шкуре был, обычно одет. Пальтецо, кипарь. Он сразу меня услышал, и давай махаться. Я по-тихому не смог. Больно ловок падла. Пришлось деру давать, а он мне вслед пульнул. Вот ногу чуть зацепило. Ушёл я, хорошо, что он один там был, а то бы мне крышка. — Один был? Почему он был один? Что искал? — Не могу знать, мадам, — усмехнулся уголовник. — Мне не докладывались. Да только я точно говорю, что сыскарь это был. Хватка реакция, как вёл себя. Не, такой не из блатных. — Значит, квартира под наблюдением. Повезло тебе, сигара. Ну, спасибо, что предупредил. За это тебе подарок. Смотри, что там в тряпке. Пашка осторожно взялся за краешек. Он понимал, что бояться нечего, ни змея же там и ни граната, но странное волнение накатило так, что задрожали руки. И стоило ему приоткрыть край, как он все понял. Там лежали цацки, который украл косорезов. Он вытащил тряпку, положил сверток себе на колени, потом несмело поднял глаза на женщину. Она смотрела холодно, пистолет по-прежнему был в ее руке, смотрел на Синицына. — Теперь твой должок мне, — проговорила она холодно. — Карта, мне нужна карта, которую ты вытащил у мертвого Косорезова. — Я? — начал был пашка, но дуло пистолета дернулась в сторону его лица, И он поперхнулся. «Тебе же сказано было, чтобы не валял Ваньку», — усмехнулась женщина. «Ты, дурачок, так и не собрался еще раз до острова, потому что не понял, что там указано. Слишком много точек, да? Так вот, одна из точек означает, что там спрятаны драгоценности. Вторая часть. Фима не хотел все в одном месте держать, боялся. Тебя боялся, сигара. Мне нужна эта карта» а твои цацки мне не нужны, заберешь, когда захочешь. И если ты эту карту даже перерисовал, то мне наплевать. Мне она нужна и точка». «Ладно, я понял», — согласился Синицын. «Только у меня условия. Можешь меня прямо сейчас тут кончить, но я не отступлюсь. Мое условие против твоего. Я отдам тебе карту, как договоримся, что сразу вместе поедем на остров» и там достану свои цацки, а потом расстанемся, и ни ты меня не знаешь, ни я тебя не видел. — Хорошие условия, я согласна, — неожиданно ответила женщина. — Встречаемся с тобой. Когда Пашка Синицын со свертком, который жег ему руки, добрался до укромного места, одной из своих нор, он буквально упал на матрас, расстеленный у стены. Тряпка воняла невероятно но он боялся выпустить ее из рук. Сердце колотилось, готовое вот-вот вырваться из груди. Пашка облизывал сухие губы и все думал, что произошло чудо. Он еще жив, не убило его это ненормальное. «Почему она не убила меня?» — думал Пашка. «Зачем ей эта карта? Что там спрятано на этом острове? Что за точки отмечены на берегу и южнее него?» и даже три точки на берегу выше острова. Внутри шевелился страх, и уже не из-за ощущения, что он живым вырвался из рук этой Мегеры. Это был страх прикосновения к чему-то более ужасному. Но Пашка Сигара не был бы Пашкой Сигарой, если бы не шел поперек своего страха, чувствуя хорошую поживу. За сладкую жизнь, которую гарантировали деньги, Пашка готов был на многое. И жизнью рискнуть тоже. Что такое жизнь? Так, мгновенье. А успеть хочется многое. И попробовать хочется все, чего не хватало с детства и к чему всегда стремилось Пашкино естество. Пока никто не знает, надо спешить. Знает Сеня Шнырь. Вот его я и возьму. Шнырь не из робкого десятка. Напугала она его. Да хрен там. Шнырь сам пришел. Он всех бы продал, при на смертью. Отца и мать продал бы, и лучших корешей. А я не такой, я не продал бы, — спросил себя Пашка. Именно в эту минуту Шелестов тоже не спал. Он курил форточку и думал. Время идет, а сведений все равно мало. Сейчас можно пропустить самый важный момент — активацию зарядов, и тогда катастрофа. Нужен какой-то ход, никак не подобраться к немецкой агентуре. А ведь кто-то в городе есть, кто-то ждет связи, ждет недостающей информации. Так и есть, поэтому еще ничего и не случилось. А связь вот она, по коридору и налево, сидит в камере под надежной охраной и услужливо хлопает глазами. Но только кто из них? Лыжин или Барсуков? можно рассуждать до бесконечности и слушать выкладки физиономистов. Но только никто из них не даст стопроцентной гарантии успеха, если его поставить перед личной ответственностью. Так что надо принимать решение самому». Сосновский и Коган так и не вернулись из лагеря для немецких пленных офицеров. «Наверное, сегодня уже и не вернутся. Только мало что они привезут. Новых данных будет ноль». За спиной скрипнула кровать раздался тихий голос Буторина. «Думаешь, кого? Лыжина или Барсукова?» «У меня что, на затылке написано?» — проворчал Шелестов. «Это Максим написано в воздухе, буквально аура висит над столом, и призрачным светом выведено, как пером на бумаге на уроке чистописания. Кого выпустить?» Буторин откинул одеяло, поднялся и босиком прошлепал к окну. Он взял у Шелестова папиросу, прикурил и выпустил в форточку струйку дыма. Они помолчали, докуривая, затушили папиросы в банке из-под и вернулись к столу. Буторин зажег примус и поставил на него чайник. Когда они, обхватив ладонями горячие бока кружек, пили крепкий чай, разговор возобновился. Каждый сформулировал свою точку зрения, и теперь им было что обсудить. «Мы рискуем потерять контроль над агентом», — заговорил Шелестов. «И я даже не о том, что нам Москва такого нелепого хода не простит. Мы просто потеряем шанс переиграть немецкую агентуру. Они знают, когда и где будут взрывать, а мы до сих пор этого не знаем. Ты представляешь, какого уровня надо обеспечить прикрытие, чтобы выпущенный нами агент не исчез? А ведь выпускать надо обоих» потому что мы представления не имеем, кто из них агент. И сейчас мне очень хочется взять в руки каленое железо и ради всех детей и матерей моей родины поговорить с обоими откровенно. — Ну, ну, Максим, давай без аллегорий, — усмехнулся Буторин. — Ты же знаешь, что если перестараться, выбьешь любые показания, даже самые фантастические. А вообще-то мы с тобой, конечно, до ручки дошли, на полном серьезе обсуждаем пытки. «Да перестань, Витя!» — отмахнулся Шелестов. «Ты же понимаешь, что я это сгоряча, от нервов!» «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Буторин. «Так которого выпускаем?» «А я тебе отвечу», — вдруг улыбнулся Шелестов. «И Лыжин, и Барсуков так хорошо сыграли свои роли, что я готов предоставить им право выбора. Если один из них агент, засланный предатель, диверсант, а второй человек, который рвался на родину, чтобы искупить вину кровью и заслужить прощения, то кто воспользуется случаем и сбежит, а? Вот тебе и решение. Надо устроить такой спектакль, такую ситуацию придумать, чтобы возникла возможность сбежать у обоих. Но я уверяю тебя, сбежит только один. Вот и все гадание на кофейной гуще. — Ты гений, — спокойно ответил Буторин. Я тебе всегда это говорил. Дашь мне автограф на память. Я буду показывать его детям и внукам. Договорить Буторин не успел. За окном вдруг раздался рокот автомобильного мотора. Окна лизнул свет автомобильных фар. Оперативники выглянули на улицу. Внизу хлопнула входная дверь. Это вернулись, наконец, Сосновский и Коган. Они вошли в комнату, встретились взглядом с Шелестовым и отрицательно покачали головами. А через двадцать минут все четверо уже обсуждали план операции. Возражавших не было. Были те, кто не успел вовремя предложить, но о таком варианте думала уже вся группа. «Подождите», — перебил всех Коган и замахал руками. «Правдоподобной бомбежки мы с вами устроить не сможем. Давайте будем реалистами». «Нападение на конвой тоже отпадает», — пожал плечами Сосновский. «Предлагаю нестандартный вариант», — сказал Шелестов. «Но нам в любом случае будут нужны оперативники в гражданской одежде. Это мы поручим майору Капитонову. Без его ребят из СМЕРШа нам никак не обойтись». Операция началась на следующий день, ближе к вечеру, в преддверии сумерек. В первой половине дня Лыжина и Барсукова Коган вызывал на допрос. Он долго, нудно... И с большой подозрительностью снова проверял и перепроверял показания обоих перебежчиков. И даже проговорился, что на следующий день обоих отправят в тыл для продолжения следствия, где они предстанут перед военным трибуналом. А ближе к вечеру в здании случился пожар. Буторин лично руководил аварией. Солдаты комендантской роты, вымазанные сажей, бегали с ведрами воды, куда-то ее плескали, Горело и тут, и там, правда, в больших тазах и ведрах, что могло и правда привести к возгоранию в здании, но все обошлось. Воняло мокрой горелой древесиной, дымом, за дверью кашляли конвойные. А потом начальник караула, ругаясь, что московских оперативников нет, и ему придется самому решать, приказал перевести Лыжина Барсукова в другое помещение, в одну комнату до ночи, пока подготовят, помещение с решетками. Лыжин сразу принялся ходить по комнате, изучая стены, полы и окна. Барсуков, сидя на табурете, смотрел на приятеля с недоумением. Наконец, когда тот подвинул к стене стол и залез на него с ногами, ощупывая потолок, Барсуков не выдержал. — Ты что, Сергей, тараканов гоняешь или мух ловишь? — Мух ловлю, — повторил его слова Лыжин пробуя приподнять потолочные доски, которые были плохо подогнаны и едва прибиты. — Я-то мух ловлю. А вот ты, Паша, кажется, не ловишь мух совсем. Ты что, не понял? Нас завтра увезут отсюда в тыл. А там совсем другие условия содержания. Там с нами никто разговаривать не будет. Прочитают бумажки, которые здешние опера понапишут, и вынесут приговор. Простой и точный. Измена родине. И плевать им будет в трибунале, что мы сами перебежали на эту сторону, что хотим искупить вину. Шлепнут нас по законам военного времени, как изменников. Не дури, не повторяй прошлые ошибки. Барсуков поднялся на ноги и подошел к столу. Сережа, ты сделаешь только хуже. Никто уже во второй раз тебе не поверит. А нам с тобой в первый раз никто не поверил. Ты что, не понял? Тот носатый, чернявый что нас сегодня опять на допрос вызывал. Он тебе что говорил? Обещал манну небесную или изводил своей подозрительностью? — От чего ты от них хочешь? — взбеленился Барсуков. — Они с июня сорок первого честно воюют, в плен не сдаются, немцев гонят уже по Европе. Не дури, Сережа! Пусть срок, черт с ним, пусть даже расстрел, но больше врагу не служить, против своих не воевать. — Они тебе свои? Вдруг странно спросил Лыжин. — Ну, может, ты и прав. Слушай, я что-то погорячился. Принеси стул, я не могу слезть. Бегун из меня никакой пока. — Ну, то, -то же, — кивнул Барсуков и повернулся, чтобы взять стул. И тут же короткий и сильный удар ребром ладони в основание черепа опрокинул его в темноту. Голова сразу поплыла, и пол исчез под ногами. Утром Шелестов вошел в кабинет майора Ермолаева, когда оперативник убирал в сейф какие-то папки. Тот оглянулся и, запирая сейф, сказал, «Чаю не предлагаю, времени нет. Вместо чая есть у меня для вас коктейль горячительный». «Давайте без насказаний, Демьян Александрович», — предложил Шелестов. Загадками после бессонной ночи говорить не хотелось. «Но если без наказаний Пряча ключи в карман пиджака, ответил оперативник. «Тогда есть у меня для вас новость. Пашку сигару похитили. Подробностей не знаю. Какая-то баба. Мне позвонила одна деваха, которая до сих пор на свободе только потому, что дает мне весточки из притонов. Через полчаса она будет на конспиративной квартире и расскажет все, что знает. Едем?» Определить возраст этой красотки Шелестов сразу не смог. Всколокоченные волосы, сожженные перекисью, отечное лицо, припухшие веки, серая кожа лица — все это сильно старило ее некогда привлекательную наружность. Ей могло быть и двадцать, и тридцать. Она кашляла, то и дело прикладывалась к стакану с водой, который ей подал Ермолаев. — Прибьют они меня когда-нибудь за это? — хриплым прокуренным голосом заявила информаторша и снова припала к стакану. — Они нутром чуют, кто ссучился, кто с ментами водится. — Вера, дело серьезное, — напомнил оперативник. — Вот я даже привел товарища, который приехал из Москвы. Он из НКВД. — Эх, вот так не ха ха Девушка снова прокашлялась и попросила. — Закурить дадите? — На, кури! Ермолаев поморщился и достал из портсигара папиросу. — Ты мне верить должна, Вера. — Видишь, как смешно? И имя у тебя — Вера, и верить я тебя прошу. — хочешься? констатировала девица, прикуривая от спички. Затянувшись и выдохнув струю дыма, она обмякла, расслабленно откинулась на спинку стула. — Все будет хорошо, Вера, — снова заговорил майор. — Жизнь в городе будет налаживаться. Я тебе помогу с работой. Будешь жить, как все, и ничего не бояться. А если захочешь уехать отсюда, вообще порвать с этим городом и своим ремеслом, я первый твой помощник. — Правда поможете? — Деваха вдруг серьезно посмотрела на майора. — Демьян Александрович, я ведь если не уеду отсюда, то тут и подохну. Ладно, слушайте, что было. Короче, вчера на Мясницкую заявилась одна баба. Сколько лет ей сказать не могу, пьяная я была. Но баба со стажем и не из блатных. Не слышала я от нее блатной музыки. Но и не из ваших. Мы потом узнали, она с Сенькой шнырем пришла. Вроде как она его заставила ее провести. Костыль, ну, вы его знаете. Он с пьяну на нее рыпнулся, так она ему ногу прострелила. Потом они какую-то тему с сигарой перетерли и ушли вместе. Она ему угрожала, под пушкой держала, пока они базарили на кухне. — Страшная баба! Вы потом уже, когда оттуда сдернули, увидели на улице Монгола и Рыжего. Она их обоих замочила. Страсть! Монгол прямо со своей финкой в горле и кровище. Меня до сих пор трясет. — Какого она роста? — спросил Шелестов. — Как одета? — Роста. Вера повернулась к незнакомцу в военной форме и непонимающе захлопала глазами. — Почти как Пашка. — А Пашка выше меня, а одета была не с барахолки. Пальто магазинное, ботики такие, что закачаешься. У меня таких отродясь не было. Новенькие, блестят. — А говорила она как? — снова стал допытываться Шелестов. — Ты сказала, что она ваши блатные словечки не употребляла. Но по ее говору ты не поняла, местная она или приезжая. Может, с иностранным акцентом говорила, или с южным. — Да что, я помню, что ли? Пьяная я была. А потом, когда монгола с рыжим увидела, у меня вообще память отбила. Ермолаев вздохнул и пошел заваривать чай. Они поили Веру крепким сладким чаем, хотя она все время конючила налить ей немного водки. Шаг за шагом они попытались восстановить события этой ночи, пытались заставить свидетельницу вспомнить все детали вечера. Тут было важно все. От внешности этой женщины до реакции блатных. Уголовники, как правило, хорошие физиономисты. Они считывают человека в два счета. Они знакомку испугались. И дело тут было не в том, что она пришла с пистолетом. Пашка Сигара никого не боялся. Он в Ленинграде во время блокады жировал и собирал драгоценности. Причем не всегда одним только путем обмена на продукты. Не стеснялся и грабежей с убийствами. Такого не просто запугать. Шелестов сожалел, что не удалось получить точного описания внешности этой женщины. Увы, подробности не всем дано запомнить, тем более пьяной перепуганной девице. Но интуиция и совпадение некоторых факторов ему подсказывали, что эта женщина — агент Абвера, та самая, которая ждала данные о закладках и которая должна была организовать подрыв радиозапалов. Значит, Косорезов не успел ей ничего передать, и она теперь от Синицына знает, что квартира Косорезова под наблюдением, и туда больше не сунется, да и незачем ей туда соваться. А вот Лыжин сунется, и записка, которую нашли оперативники, когда первый раз вошли в квартиру, может пригодиться.